Глава сорок восьмая. Приближался юбилей Альма-Матер. Лена две недели ходила по магазинам, выбирала платье для Парада Тщеславия. И непременно из новой коллекции. Остановилась на бежевом-шелковом Максмара. Отличный подарок самой себе с первой директорской зарплаты. И к этому образу, естественно, нужна сумочка. Самая лучшая. Пусть она будет в два раза дороже платья. Или в три. Несколько раз примеряла наряд перед зеркалом. «Ну что, Макар, как я тебе?» Кот вылизывал пятки тут же в коридоре. Ему было плевать. «Вот всегда так. Никакой от тебя помощи. Надо подготовить речь. Как бы невзначай бросить, что она стала топ-менеджером в 30, и что у нее есть свой водитель. Ха-ха, но в пробках все равно приходится стоять». Но потом, конечно, ее наверняка начнут жалеть. Карьеристка и старая дева. Нужен спутник. Солидный и не старый. Эжен отлично справится. Будет молча весь вечер пожирать ее глазами, не сболтнет лишнего. Пора напомнить ему продолжок. В назначенный день Лена велела Эжену приехать к шести на арендованном авто. Поправила эффектный макияж и вышла из дома. Во дворе копошилась жизнь. Таджики гоняли мяч на площадке, который со звоном бился о железную клетку. Один из них работал дворником и прятал коврик для молитв за почтовые ящики. Рядом с песочницей на лавке расселась компания пацанов. Ничего особенного в них не было. В обычных джинсовых куртках и темных толстовках, кроссовке утюги на тощих ногах. Они пытались дергать струны и петь гражданскую оборону. Из окон то и дело выглядывали бабки и угрожали, что вызовут полицию. Но пацаны продолжали наяривать «все идет по плану» и ржать. Надо же, знают классику. Не какой-нибудь там Моргенштерн. Она перешагнула бордюр и тут же провалилась шпильками в газон. Разозлилась, сняла дорогущие туфли и кинула их на асфальт. Тут же испугалась странному импульсу, но запретила себе думать. Никаких лишних рефлексий. Что сделано, то сделано. Лена дошла босиком до скамейки и уставилась на пацанов. Они притихли и уставились в ответ на босую женщину с безумным взглядом. «Дайте сюда свою гитару. Кое-что покажу». Лена взяла в руки инструмент, с которым не управлялась лет десять. Но пальцы помнили все. Она села на спинку лавочки и зацепила гвоздем платье. Но панка мне дела до дырок на одежде. Когда жен вкатила во двор на Порше Кайен, Лена вместе с новыми друзьями орала, надрывая горло, «Я всегда буду против! Я всегда буду против!» Утром она проснулась по будильнику. Нужно составить должностные инструкции для своего департамента. Хорошо бы успеть до конца квартала.